Глава двадцатая. «Я — это Латифа». Винни Джозеф сидела на консультации по гореванию. Эти консультации входили в финансируемую полицией программу поддержки жертв. Винни полагались три бесплатные консультации, и сейчас шла третья. «Я — это Сэмми», — проговорила Винни. «А почему не «я — это Латифа»?» «Где хэштег для моей Латифы?» Консультантка бесприютно завозилась на своем стуле, но промолчала. «Я ничего не имею против Сэмми. Против этой женщины или мужчины или кто она там. Но что-то не вижу я значков в честь моей Латифы. Ни тебе полицейских пресс-конференций, ни тебе мэр Лондона транспарант не вывешивает». Винни явно не собиралась завязывать с этой темой. «Ну, это ее консультация». У нее осталось-то всего двадцать минут. — Я уверена, что семья Сэмми горюет в точности, как вы, Винни, — осторожно произнесла консультантка. — Вам лучше сосредоточиться на своем горе, а не на чьей-то еще трагедии. — Латифа сообщала полиции, что у нас в квартале небезопасно, — сказала Винни, принимаясь плакать. — Она им говорила, что тут любым коридором заправляют орды отморозков. — Но у них не хватает сотрудников, — сказали ей. «У них не хватает легавых, чтобы даже заглянуть к нам в квартал. Какое там разобраться с пацанами, которые держат весь район в страхе?» Латифы домогались постоянно, потому что она не хотела с ними ходить, не хотела быть их девкой. Один такой бандит отметелил ее за то, что она ему не дала. «Я знаю, Винни. Не знаете вы! Простите, нет!» Вы не черная, и не живете там, где легавые уже не удосуживаются даже шмон навести. Вы небось, если бы пришли в полицию избитая, белая женщина из хорошего дома, избитая черным мужчиной, у них бы сотрудников хватило. Винни, это все горе. Гнев вам не помощник. Но теперь-то у них сотрудники нашлись, а?» «Вон, по телеку сказали, что все сделают, лишь бы восстановить справедливость для того Сэмми-петушка!» «Винни, боюсь, такое говорить нельзя, даже если вы горюете!» «Простите!» — сказала Винни, обливаясь слезами. «Не знаю я этого Сэмми и никакого неуважения никому не хочу! Но моя Латифа даже у себя дома не была сохранная!» По своему коридору пройти не могла. И правильно, потому что кто-то из тех отморозков хотел потрахаться и пустить ее по кругу со своими дружками. А потом прикончил, когда она стала отбиваться. Еще одна убитая. Еще одна убитая чернокожая. И никаких мне хэштегов «Я это Латифа».